Умение слушать и аутентичность. У Дженнифер Басси низкий голос, полный драмы и трепета. Вот уже 53 года эта стройная, гибкая женщина с серебром в волосах работает профессиональной актрисой. Искусство научило ее слушать. «Я думаю, самое важное из того, что я делаю, — слушание», — утверждает Дженнифер. Когда ты реально слушаешь и находишься здесь и сейчас, ты узнаешь новые, получаешь информацию от другого человека. Слушая, ты плачешь, смеешься, можешь услышать что-то веселое или трагичное. Дженнифер замолкает, собираясь с мыслями. Потребность показать, что я умею, мешает мне выяснить, что умеют другие люди и что мы могли бы, «Сделать все вместе». Кейт Мёрфи «Умение слушать — искусство», — продолжает она, — и ему можно обучиться. Когда ты слушаешь внимательно, что-то загорается в душе и хочется перебить. Но нельзя этого делать. Вместо этого дайте человеку закончить. Пусть он ясно сформулирует, что имеет в виду. Людям нравится, когда их слушают. Дженнифер аргументирует свою точку зрения. Женщины, которые вышли замуж за самых влиятельных мужчин в мире, имеют общую черту. Они отлично умеют слушать. Элизабет Тейлор была прекрасной слушательницей. Она внимательно смотрела своими фиалковыми глазами на говорящего, и тот ощущал себя самой важной персоной в комнате. Еще один великий слушатель — Ноэль Кауэрт. Пока вы говорите, он весь ваш». Кауэрт каждому давал почувствовать собственную значимость. «Мой покойный муж, Лютер Дэвис, тоже замечательно умел слушать. Многие писатели — отличные слушатели. Они постоянно собирают информацию. С моей точки зрения, если ты как актер не умеешь слушать, «У тебя большие проблемы». Игра — это искусство внимать, реагировать, отвечать. Это как игра в теннис. Дженнифер делает паузу, чтобы собраться с мыслями. Она продолжает грудным сценическим голосом. «Когда влюбляешься, ты весь внимание и прислушиваешься к каждому слову. Умение слушать занимает важное место во влюбленности». Ты хочешь лучше узнать человека, которому не безразличен. Когда мы с мужем познакомились, могли часами говорить о карьере и жизни. И я так залипла. Воспоминание заставляет Дженнифер засмеяться. Она продолжает. Можно влюбиться в голос. Подумай о Сираноде Бержераке. Дама влюбилась в его голос. Она выбрала страшненького, с крупным носом предпочла его симпатичному блондину, она влюбилась, слушая. «Благодарный слушатель всегда вдохновляет» — Агата Крести. Голос Дженнифер становится на регистр ниже. Она впадает в задумчивость и делает любопытные признания. «У меня синдром нарушения внимания, СНВ», — говорит она. Мне нужно приложить усилия, чтобы реально сосредоточиться и включиться в слушание. Итак, иногда я хороший слушатель, а иногда нет. Когда твой мозг страдает СНВ, он будто мчится в скором поезде. Приходится трудиться, чтобы он замедлил ход и дал услышать, реально услышать, что тебе говорит другой человек. Я надеюсь улучшить навыки слушания. Я страстно хочу стать хорошим слушателем. Это умение — один из критериев, по которым я оцениваю людей. У Джейн есть идеи, основанные на личном опыте. Если ты не присутствуешь здесь и сейчас в полной мере, ты не сможешь ничего нормально запомнить. Память становится ущербной, неточной. Внимательное слушание гарантирует аутентичность? именно. Попробуйте сделать. Вспомните, как были влюблены. Случались ли у вас с любимым человеком увлекательные беседы? Где вы находились? Сделайте зарисовку этой сцены. Например, мы остановились в номере в стиле Сесил Биттон в отеле сент джис где стены были окрашены в дерзкие цвета, а круглое окно выходило на пятое авеню. Мы лежали на ковре на полу.